Глава 26. Пробуждение снова выдалось странным и неприятным. Тело соднило, а конечности замерзли от долгого нахождения на сквозняке. Откуда тут сквозняк? Кое-как сев, я облокотилась на стену и осмотрелась. Ванная комната, настежь открытое окно, и я, сидящая у входа на полу. Нахмурившись, я попыталась вспомнить что я вообще здесь забыла. Но разом играл со мной злую шутку. Ничего, кроме совместного обеда с Дариусом, я не помнила. Никак добралась в комнату, никаким образом оказалась в ванной на полу. Крехтя поднялась на ноги и с трудом прошла в спальню, где просто рухнула на кровать, кутаясь в одеяло. Закрывать окно в ванной сил уже не было. А поэтому я решила, Что закрытые двери в ванную хватит, чтобы сквозняк не пробирался сюда. Судя по тому, что на улице было еще светло, значит, я провалилась ненадолго. Будь все иначе, меня бы обнаружил ректор, но его все еще не было, а я приняла решение, что расскажу ему все, как только он придет. А пока спать, сон получал сорвано, меня будто ломало, а тело отказывалась полностью отключаться. Испытывая внутреннюю тревогу, непонятно по какому поводу. Плюнув на это занятие, я открыла глаза и снова напряглась. Да что такое случилось, что из памяти будто стерли огромный кусок времени. При попытке восстановить хронологию событий, голова отзывалась с дикой боль. Так я промучилась еще около часа, пока дверь в спальню не распахнулась, явив меня не сильно довольного супруга. Ты готова? Да, только поднимусь. При попытке встать на ноги снова закружилась голова, и меня подхватили сильные руки. С беспокойством вглядываясь в лицо. Что произошло? От злости не осталось следа. Мужчина был полностью сосредоточен на мне, и ему явно не нравилось то, что он видит. «Катарина, ответь хоть что-нибудь!» Но я не могла. Силилась взять себя в руки, но меня будто вырубили. Изо рта выходило что-то похожее на мычание, а тело было полностью ватным. Мужчина положил меня обратно на кровать и быстро произнес. «Я сейчас вернусь». Выскочив за дверь, меня вдруг отпустил. Глубоко вздохнув, словно только вынурнула из воды, Я поднялась на ноги и встала, ощупывая свое тело. Все работало, не было неприятных ощущений или слабости. Да что же это такое-то? Чувство, будто я что-то забыла, не отпускало меня. Было ощущение, что это то самое очень важное и является виновником происходящего. Не успела я пройти и пары шагов, как в комнату вернулся Дариус, В компании какого-то мужчины в зеленой мантии. А я мгновенно ощутила мягкость в теле и снова осела на пол. Какого х? Милая, это лекарь. Он осмотрит тебя. Зачем ты встала? Меня снова подхватили, как болванчика, и перенесли на кровать. Лекарь очень долго проводил какие-то манипуляции. Сканировал меня магией. Лил мне в горло какие-то снадобья. Но нет, эффекта не было никакого. Меня стало обуревать паника. Я не могу ничего сделать с собой. Я просто в присутствии своего мужа превращалась в овощ. «Милорд, на физическом уровне с все в порядке», произнес задумчивый мужчина. «Только вот проблема кажется более глубже. Это может быть все что угодно. От проклятия из глаза до вмешательства в разум». Я бы вам рекомендовал привести кого-то, кто разбирается в глубинной диагностике. Я, к сожалению, бессилен. Тариус молчал, но пристально смотрел на меня. Махнув рукой, он отпустил лекаря, а потом присел на край кровати и заглянул мне в глаза. Что с тобой могло произойти в защищенной академии? Кто посмел что-то подобное сотворить? Он гладил меня по щеке, а я неистово билась, словно запертая в собственном теле. Сними ограничитель, дай мне хотя бы шанс. Но мои молитвы не были услышаны, когда я окончательно убедилась в том, что он не знает, что делать. Я была готова разорвать свой мозг изнутри, лишь бы хоть какую-то связь с ним наладить. Связь. Мы же истины. У нас древняя метка. Не может быть, чтобы я не смогла достучаться до него. Закрыла глаза и сконцентрировалась на метке, изо всех сил старалась нащупать то, что нас связывает. Хоть какую-то толику эмоций! И мне удалось. Метка потеплела, а потом слегка засветилась, привлекая внимание мужчины. Что такое? Он внимательно взглянул на наши руки. И потом на меня. Это ты? Ты пытаешься до меня докричаться? Не в силах пошевелить ни рукой, ни головой, я заморгала так, как только могла, в надежде, что мужчина поймет намек и попробует все-таки мне помочь. Но как бы мы ни старались настроиться друг на друга, наша связь не работала. Я уже отчаялась полностью, когда внезапно, Я ощутила волну злости и нетерпения. Я не испытывала этого, а значит, это были эмоции Дариуса. Чтобы не упустить возможность, я настроилась на них. Позволила его чувствам полностью меня окутать. Пропустила их максимально через себя. И, о чудо, я услышала тихий шепот. Так проклятие не подходит. Сглаз и порча работают иначе. Значит, скорее воздействие. Только какого рода? Мысли мужчины слышались мне, будто свои собственные. Пользуясь моментом, я начала мысленно кричать: Я ничего не помню! очнулась в ванной на полу. В твоем присутствии полностью теряю контроль над телом. Я повторяла и повторяла, но перебить поток Дариуса мне не удавалось. Уже практически потеряв надежду, я решила что могу хотя бы попрощаться. Если мне не суждено быть с ним рядом в нормальном состоянии, то, возможно, мои мысли до него доберутся, и он будет хотя бы знать, что я чувствую. Я очень благодарна тебе за помощь, за то, что всегда рядом, за то, что вновь вернул веру в мужчин и показал, что можно быть рядом просто так. Ты мне очень дорог. Одинокая слезинка скатилась по моей щеке. От всех этих слов мне стало невыносимо больно. Я не успела ничего. Сейчас, когда есть возможность построить настоящую семью, меня снова лишают всего, что у меня есть. Внезапно мужчина застыл и повернулся на меня. Увидев слезинку, он осторожно коснулся моего лица и стер влажную дорожку пальцем, ере касаясь кожи. Я слышу тебя. Мы смотрели друг другу в глаза, не в силах больше ничего сказать. В голове было пусто, а взгляд мужчины завораживал. Он дарил столько любви и тепла, сколько я за всю жизнь не ощущала. Мгновение длилось и длилось, а я все больше мечтала, чтобы оно не заканчивалось. Отвлекало меня только противное покалывание кончиков пальцев, которая двигалась все дальше по руке вверх. — Стоп! Я что, снова чувствую свое тело? Догадка появилась неожиданно. А проверять ее я боялась. Собравшись с мыслями, я попробовала подвигать рукой и вдруг поняла, что могу двигаться. Мое тело больше не сковывали оковы, и я с огромным удовольствием потянулась и подняла корпус. Кажется, помогло. Проговорила я ошалевшему мужу, который тут же кинулся меня обнимать. — Наша связь крепчает, Катарина. — Только вот что произошло? Отпустив меня, мужчина снова заглянул мне в глаза. — Я не помню. — Покачала головой. — Помню, как мы пообедали, а дальше чернота. Очнулась на полу в ванной, где было окно на распашку. Еле добралась до кровати, а потом, ты знаешь. В твоем присутствии полностью отказывало тело. Страшное ощущение. Мы во всем разберемся. С учетом отсутствия воспоминаний, полагаю, нужен менталист. Ты согласна про эти обследования? Ехать в карете сможешь? Конечно, все, что потребуется. Тем более, у меня ощущение, что нужно торопиться. Я не солгала, когда сказала это. Меня будто что-то подгоняло в спину, и вселяла силы. Ощущение тревоги нарастало, и я не понимала, откуда это, будто я упускаю что-то очень значимое, от чего будет зависеть наша жизнь. В следующий час мы все время куда-то двигались, то шли до кареты, то ехали куда-то, то пересаживались в другой экипаж и снова куда-то ехали. Конец пути обозначился резко. Вот уже минут 15. Мы ехали по пустому полю, где кроме нас не было ни души. Только природа и сумерки, которые довольно зловеще в нашей ситуации, сгущались. Завернув в очередной раз, из-за деревьев вдруг показался огромный белоснежный особняк из двух этажей. Здание выглядело очень величественно, но абсолютно негостеприимно. Подъехав к воротам, они не распахнулись. Пуская путников внутрь, даже слуг не было видно. Может, никого нет дома? Он здесь, проверяет. Проговорил Дариус чуть напряженно. Решив, что для расспросов не время, я принялась ждать. Минуты длились, но никто по-прежнему не появлялся. Пока ворота внезапно со скрипом не разъехались по сторонам самостоятельно. Ощущения были, что нам тут не рады. Но по какой-то неведомой причине отказать в аудиенции не могут. Подъехав по дорожке ко входу, мне подали руку, а потом прошептали: Держись ко мне поближе. Ничего не говори, пока я не разрешу. Здесь нужно держать ухо востро. Быстро закивав, я вцепилась в локоть мужа и практически прижалась к нему, лишь бы не отставать. Говорить мне Что нужно держаться рядом вообще не стоило. От Тома веяло такой опасностью, что я никогда бы самостоятельно не пошла бы его изучать. Дариус, какой приятный сюрприз! Дверь дома отворилась, явив нам хозяина всего страшного здания. Прошу, сейчас нам подадут чай. Тон незнакомца был не просто холодным, он был леденящим душу. Внешность тоже не отставала. Белоснежные волосы свободно лежали на плечах. А серые, почти прозрачные глаза, казалось, сканировали нас с ног до головы. Остановившись на мне на мгновение, в них мелькнул интерес. Но тут же погас, заволакивая радужку льдом. Благодарю, Ангус, мы ненадолго. Изнутри дом оказался таким же, как и снаружи. Величественно. Аскетично и холодно. В прямом смысле этого слова. Температура в помещении была едва ли выше той, что на улице. Разве что не было пронизывающего ветра. Но казалось, что это беспокоило только меня. Ни хозяин дома, ни Дариус не выказывали никаких признаков, что испытывают дискомфорт. Итак, мужчина сел во главу стола, и махнул рукой, приглашая нас последовать его примеру. Чем могу помочь? Представлять меня ему никто не торопился. Да и я, признаться, не очень не хотела с ним быть знакома лично. Но ситуация была явно неловкая. — Мне нужна помощь? — произнес Дариус. Это я уже понял. Конкретнее. — Моя жена. — Мужчина внезапно оборвал моего мужа и пристально вгляделся в меня. — Дариус, друг мой, я уже вижу проблему твоей жены. Только зачем мне ввязываться? То, что она забыла, может быть важным. Кто-то проник в академию и напал на нее. А если нападут на адептов? — Нет, целью была не она. Она лишь инструмент. — задумчиво проговорил он не отрывая от меня взгляд, чем ужасно раздражал. Заметив мою нервозность, Ангус улыбнулся. — Леди, вы даже не представляете, как давно мою обитель не посещали женщины. Не нужно так нервничать, я вас не обижу. Дариус застыл, словно проглотил кол. Спина прямая, плечи напряжены, но возразить он не решился. Лишь на мгновение... А когда я перевела на него взгляд, он еле заметно мне кивнул, давая разрешение на разговор. «Вы меня слегка пугаете», – произнесла я, откинувшись на спинку стула и внутренне содрогаясь. «К тому же у вас ужасно холодно». Ангус улыбнулся и щелкнул пальцами, отчего по комнате внезапно пролетел ветерок, обогревая помещение до комфортной температуры. «Для девушки, пережившей такой опыт, вы не растратили огонька. Вы можете мне помочь?» Задала я вопрос, игнорируя его фразу. «Могу, только не понимаю, зачем». Воцарилась тишина, я не могла ему ничего дать, чтобы оплатить за услугу. А на Дариуса мужчина даже не смотрел. «Танец», вдруг произнес мужчина. «Потанцуйте со мной» и я помогу вам избавиться от блока и навязанной воли, которую создал до ужаса косорукий ваш бывший муж.